Глава 7. Китайская глобальная альтернатива 1 июля в Китае всегда красный день календаря в прямом и переносном смысле слова. 1 июля 1921 года в Шанхае была образована Коммунистическая партия Китая. Эта дата широко празднуется китайскими коммунистами. Проводятся партийные собрания, торжественные заседания и научные конференции. Улицы городов и деревень украшаются лозунгами и цветочными композициями, которые венчаются символом КПК, серпом и молотом. Столетие создания КПК стало одной из двух вех на пути реализации долгосрочного плана «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». К 2049 году полностью реализовать «Джунгумэн» китайскую мечту и превратить Поднебесную в могучую социалистическую державу мирового уровня. Еще раньше, в 2021 году, достичь первой столетней цели и создать Сяокан общество средней зажиточности. Сформулированная еще Конфуцием мечта о жизни зажиточной была достигнута в срок. Еще накануне первого столетнего юбилея правящей партии было официально объявлено о ликвидации абсолютной бедности. Последние 100 миллионов человек перестали жить ниже уровня бедности. Впервые в пятитысячелетней летней истории Поднебесной нищета была побеждена окончательно и бесповоротно. Подарком к юбилею стала концепция двойной циркуляции, которая тоже ставила во главу угла благосостояние китайцев теперь приоритет будет отдаваться циркуляции товаров и услуг внутри китая а не на внешних рынках бесспорно главным теоретическим достижением коммунистов в свой столетний юбилей стало провозглашение социализма с китайской спецификой не просто формулой успешного развития поднебесной но еще и новой моделью развития человечества выступая на торжествах по случаю столетия кпк Председатель Си Цзиньпин заявил, на основе продолжения развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации. Он разъяснил суть и определил масштаб новой доктрины подробнее 6 июля, выступая на саммите КПК и политических партий мира, отметив, что социализм с китайской спецификой стал жизнеспособной альтернативой западной системе управления. Си Цзиньпин подчеркнул готовность делиться китайским опытом с другими странами. История и практика подтвердила и будет подтверждать впредь правильность и эффективность избранного Китаем пути. Мы продолжим идти этим ясным путем в интересах как собственных, так и остального мира. Китайская модель даже в своем названии недаром делает акцент на учете китайской специфики. В Пекине на собственном опыте узнали, что слепое следование иностранным шаблонам в лучшем случае замедляет прогресс, а в худшем приводит к трагическим последствиям. «Не существует одинаковой модели модернизации для всех стран. Им надо выбирать подходящую. Обрезание ног по размеру обуви ни к чему хорошему не приведет», подчеркнул Си Цзиньпин. То же самое относится и к модели развития. Народы разных стран вольны в выборе ее модели подходящей условиям и традициям. Это не должно быть монополией небольшой группы стран. На торжествах по случаю столетия КПК Си Цзиньпин впервые назвал социализм с китайской спецификой «новой формой человеческой цивилизации». С поправками на условия других стран эта модель может называться «социализм с местной спецификой». Он также признал, что человечество снова оказалось на перекрестке истории. Осознавая всю тяжесть миссии первопроходца, Трезво оценивая степень сопротивления силам уходящего мирохозяйственного уклада либерального капитализма, Китай намерен продолжить движение вперед. По существу у него нет иного выбора. Китайскую мощь невозможно прятать в тени. Восток заолел, солнце взошло. Теперь навязанная Америкой холодная война приобретает еще и идеологическое измерение. По существу, Си Цзиньпин объявил капитализм отжившей формой цивилизации, которую неизбежно будет вытеснять новая китайская модель. Подтвердились худшие опасения американских идеологов и политиков. Китай открыто стал претендовать уже не просто на самостоятельную, но теперь еще и ведущую позицию в человеческой цивилизации. Противоречия Запада и Китая стали антагонистическими. Подлинная опасность, исходящая из Китая, вовсе не военная и не геополитическая, а скорее идеологическая. Его продолжающийся успех представляет собой крупнейшую угрозу политическому истеблишменту Америки, написал в журнале Palladium Magazine Ричард Ханания, сотрудник работающего на Пентагон Вашингтонского аналитического центра Defense Priorities. Ему вторят авторы журнала Foreign Affairs, Зак Купер и Лаура Розенбергер. В состязании с авторитаризмом Соединенные Штаты должны осознавать свои преимущества, демократические ценности. Авторитарные соперники, особенно Китай и Россия, захватили инициативу в областях политики, экономики, технологий и информационном пространстве. Во всем мире демократические ценности и лидерство отступают. Холодная война против КНР будет не менее, а скорее всего более ожесточенной, чем противостояние США с СССР. Ведь в ее основе не только экономика и политика, но также цивилизационные и даже расовые противоречия. Руководитель одного из подразделений государственного департамента по фамилии Скиндер Недавно заявила, что холодная война с Китаем будет похлеще той, что была с Советской Россией. По ее словам, русские все-таки принадлежат к белой расе и исходят из одинаковых с Западом мировоззренческих ценностей. Китайцы же относятся к желтой расе, у которой свой набор понятий о добре и зле. Ничего не поделаешь, лепестки опадают. Эту стихотворную строфу любил повторять председатель Мао Цзэдун. Ее грустный, но верный смысл относится и к жизни отдельного человека, и к судьбам целых народов. Возрождение китайской нации продолжается на фоне упадка американской цивилизации. Китайская мечта вытесняет американскую мечту.